Глава 14. На миг лицо шейха покрывает тень. Он явно не ожидал моей растерянности и непонимания. «Что вам нужно от меня?» – жалобно спрашиваю я, ощущая как слезы готовы покрыть щеки. От меня определенно что-то ожидали, но я не могла понять, чего именно. «Думаю, это уже не имеет значения. Все уже свершилось», – отвечает Мурат, продолжая удерживать меня в своих горячих руках. А я словно растаявший пломбир, ничего не могу с собой поделать. Со стороны грянула громкая музыка, на этом празднике жизни задействованы настоящие музыканты со своим огромным перечнем инструментов. Все так изумительно и великолепно, будто в настоящей сказке. Люди, находящиеся так или иначе где-то около нас, неожиданно прекратили свой танец. Я и шейх невольно оказались в центре, окруженные вопросительными взглядами. Эти люди явно чего-то ожидали. Мне даже показалось, что ради этого они только и собрались. Даже Лена застыла в изумлении, не понимая, что происходит. «Идем со мной», — шепчет шейх, и, взяв меня за талию, ведет меня вперед к небольшой импровизированной сцене, украшенной алыми розами, моими самыми любимыми цветами. А какой аромат стоит от них?» — кружится голова. Ощущая то, как ноги превращаются в ватные, я продолжаю идти возле шейха. В мыслях невольно пробежал вариант вырваться и убежать прочь, но это давление со стороны множества взглядов не позволяет мне этого сделать. «Куда вы меня ведете?» — шепчу я, поднимаясь за шейхом на небольшую возвышенность тем самым оказываясь под абсолютным вниманием гостей. Сейчас все узнаешь, хотя, если быть честным, я ожидал, что ты и так осведомлена обо всем. Ты ведь все-таки прилетела? Одна? Сердце так сильно бьется в груди, словно загнанная птица в клетку. Слова, которые говорит мне шейх, совершенно мне непонятны и даже звучат пугающе. Я не понимаю вас. — Отпустите, прошу. На нас ведь все смотрят. Делаю усилия, чтобы разомкнуть пальцы шейха, но едва ли это возможно. Эти металлические прутья невозможно отогнуть. Я будто оказалась в плену. Сохраняй покорность, которая до этого так или иначе придерживалась. Голос шейха звучит так тихо, что я едва могу разобрать его слова. — Что? О какой покорности идет речь? «Мне так страшно, что я вполне могу позволить себе упасть в обморок!» «Если вы сейчас же не прекратите это...» «Я закричу!» — шепчу же неслышно ему в ответ. «Кого я обманываю? Я едва могу говорить с ним. Страх настолько овладел мной, что я ни на что не способна!» «Лиза, что происходит?» — из толпы доносится голос моей подруги. Все глаза молниеносно обращаются в ее сторону, а на моем лице появляется улыбка благодарности. Лучшая подруга не оставит в беде. Даже она заподозрила что-то неладное. «Выскочка! Нужно было разобраться с ней прежде!» — цедит шейх, и я замечаю, как сгущается тучи над его головой. «Молчать! Ты не имеешь права прерывать церемонию!» Голос Алифы, появившийся из ниоткуда, окутывает Лену. Что было дальше, я едва смогу воспроизвести в уме вновь. Я просто хочу вычеркнуть эти кадры из своей памяти навсегда. Я будто погибла на месте. Церемония? обращаясь к шейху, едва размыкая пересохшие губы. Пора начинать, это слишком долго затянулось. Что начинать? «Отпустите меня, я ничего не понимаю!» Музыка заглушает мой голос. Лена теряется в толпе. Алифа позаботилась о том, чтобы она вновь не помешала. Я больше не вижу ее. Переживания за подругу поглощают меня. Я будто превратилась в один сплошной комок нервов и страха. «Только попробуй выкинуть какой-нибудь номер. Ты же не хочешь, чтобы твоя подруга...» Была в ответе за твое непослушание. Шепот волосы так тихо, чтобы никто не смог услышать, кроме меня. Мне приходится идти на такие крайние меры. Твой отец допустил ошибку, что не рассказал всего раньше. Твой прилет без его сопровождения говорил мне об обратном. Мой отец? Прилет? Что все это значит? Он прилетит завтра. Эхом отзываюсь я, но едва ли Мурат меня слышит. Он прижимает меня крепче к себе и начинает вести свою игру невольной участницы которой я стала. То, что я услышала, буквально убило меня изнутри. В это невозможно было поверить. Дорогие друзья, спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я не мог не разделить с вами моменты моей радости и благополучия. Сегодня солнце светит для нас по-особому ярко а ветер вовсе стих, чтобы не заглушать собой мои сердечные речи. С этого момента моя жизнь перестает быть однотонной. Я вдруг осознал, что мне все это время не хватало чего-то приземленного и обыденного. Мне не хватало семьи. Взгляд Шиха опускается на меня, а хватка становится свободнее. Я могу сделать глубокий вдох. Его слова имеют послевкусие. Как бы сладко и воодушевленно они ни звучали, от них страшно именно мне, так как никто больше не стоит к нему столь близко. Можно подумать, что речь вообще идет обо мне, но это ведь бред! С сегодняшнего дня я хочу, чтобы все вы стали свидетелями моего зарождающегося счастья и большой любви. Прошу любить и бесконечно уважать мою супругу. «Госпожу моего сердца! Моя Елизавета!» Гул в ушах, перед глазами десятки людей, которые начинают радостно рукоплескать. «Зачем они это делают? За кого радуются?» Шейх посмотрел в мои глаза и сказал странные слова. «Моя супруга, госпожа моего сердца!» «Что это? Звучит, как самый настоящий бред!» «Простите, мне можно теперь уйти?» — спрашиваю я, отставляя ножку назад. Голова так сильно кружится, что мне становится все равно. Только бы не упасть прямо здесь. Скорее бы оказаться в другом месте, подальше от всего этого. Нет, тебе некуда идти. Отныне у тебя есть только я. Это похоже на страшный сон. Я слышу слова, и они кажутся мне не настоящими папа он завтра придет и спасет меня это все какой то сон я сейчас проснусь, мой голос прерывается крепкие руки отрывают меня от пола, и я едва могу вспомнить то что произошло дальше. я достигла эмоционального пика невольно потеряв сознание я канула в небытие этого не случится. — Уже завтра ты столкнешься с самой горькой правдой своей жизни, Лиза. Что заставило отца совершить такое со своей единственной дочерью? Что подтолкнуло его на такой шаг?